Глава 13. «Я вам не враг», — сказал я, пытаясь прийти в себя и хоть немного удобнее пристроиться на жутком стуле. Получалось не очень. Иначе давно бы разнесли всю базу и убили всех людей, — с усмешкой спросил мужчина, перебирая мои вещи. Половина камер забита всевозможными фриками, часть из которых еще и умудряется угрожать. «У вас странный выбор обмундирования. Ни оружия, ни боеприпасов. Единственная граната для подствольника. Но она бесполезна. Где снаряжение?» «Пока добирался к вам, много всего произошло», — ответил я неопределенно. «Отвечайте на вопрос четко и ясно. Где оружие и боеприпасы?» — спросил дознаватель, и в его голосе стали четко слышны стальные нотки. «Я оставил все примерно в километре восточнее, на одной из затопленных крыш», ответил я, не опускаясь до прямой лжи. «Вы сказали, здесь я задаю вопросы, а вам на них лучше четко и быстро отвечать», оборвал меня мужчина. «Что за татуировка на вашем теле? Она имеет функциональное значение». «Хватит. Я добирался до вас почти двое суток, с рекомендациями и разведданными. Я вымотан, а вы вместо помощи проводите допрос». «Или вам настолько сорвало крышу, что вы человека от монстра отличить не можете?» – спросил я, чувствуя закипающую злобу. «Высказались?» – спросил дознаватель. «Ваши рекомендации – единственная причина, по которой вы в относительно удобном положении. Прошлым руководством был совершен ряд просчетов, в том числе допуск беженцев без должной проверки, за который мы дорого заплатили. Так что, повторяю вопрос, нет у них функционала. И нет, они не естественного происхождения» ответил я, глядя прямо в глаза собеседнику. Примерно в трех километрах отсюда член вашего совета безопасности с ФСО и остатками личной охраны организовал перевалочную базу. Там я и получил эту татуировку. Скажем так, за неосторожное взаимодействие с кристаллидом. Кристаллидом чуть понял бровь собеседник. Опишите подробнее, что за существо, как вы попали под его влияние, какие последствия это имело. Гигантская двадцатиметровая пирамида сказал я, пытаясь понять, что вообще можно говорить, а за что меня немедленно расстреляют. Обладает своим разумом. Что хочет и как действует, непонятно. Вы бы лучше поговорили с Вячеславом, он же вроде входит в Совет государственной безопасности, так что формально ваш начальник. На наше общее счастье в штабе целых два представителя СГБ, и они оба передали операционные дела нашему прямому руководству до стабилизации ситуации. Так что нет, ваш чиновник не имеет никакого влияния. При последних словах он даже позволил себе улыбку. Более того, с введением режима ЧП он и все его подразделения должны перейти под прямое командование вооруженных сил. Так что, если он этого хочет, мы с удовольствием примем всю боевую технику, вооружение и подразделение. Отлично! кивнул я, глядя на чувствующего свое превосходство собеседника. Только во всей этой речи я что-то не услышал ни слова о защите выживших, отобрать услышал, взять под контроль тоже. «А что насчет спасения мирного населения? Эвакуации?» «Значит, осколки ФСО занимаются спасением. Очень интересно. И сколько они успели собрать людей?» – спросил дознаватель. «От пятисот до тысячи», – ответил я, вспоминая забитые людьми казармы. «Как они снабжают их продовольствием? Мародерством?» – уточнил собеседник, на что мне пришлось кивнуть. «Ясно. Где берут боеприпасы? По нашим расчетам, за прошедшие две недели с отрезанными путями снабжения они уже пусты». «У них достаточно и оружия, и техники, включая артиллерию», — коротко ответил я. «Артиллерию? Откуда, интересно? Какое охранение используют? Сколько рот охраны?» — продолжил допрос мужчина. «Вы не о том спрашиваете», — поморщившись сказал я. «Вас должно интересовать, как их оттуда вытащить, как помочь людям и обеспечить их безопасность. Крохотного поселения с бронемашинами и кучей оружия у нас под боком, ты напираешь на то, что мы должны защищать и спасать». Верно, но не отдельных мародеров и преступников, а государство и нацию. И даже так мы спасли и эвакуировали почти 10 тысяч беженцев. Продолжим, покачал головой дознаватель. Пароль КПК. Пароль? Удивленно спросил я. Я не ставил никакого пароля. Отпечаток. Кивнул он мне за спину, и рядом тут же появился охранник с армейским коммуникатором, от которого тянулась целая косичка проводов. Мне вывернули кисть, приложив по очереди все пальцы к сканеру. «Не работает?» «Спрошу еще раз. Пароль?» «Понятия не имею. Он просто работал. Да и пользовался я только картой», пожал я плечами, дождавшись, пока охранники отойдут. А затем чуть подтянул наручники, телепортировал их звенья, разделив цепь. Придержал их руками так, чтобы все произошло беззвучно и не было заметно со стороны. «Вы отказываетесь сотрудничать?» С нажимом спросил дознаватель. «Еще раз, я понятия не имею о пароле. Возможно, телефон перегрелся, пока я пробирался к вам через огонь, или его ударила одна из веток», — ответил я. «Я здесь не для того, чтобы вам врать или вредить. Единственное, что меня волнует, как дела у выживших в Зеленограде?» «При чем здесь мы?» И какое отношение имеет к разговору Зеленоград? На секунду собеседник даже растерялся. «У меня там семья, а у вас блок антенн. Вы должны были поддерживать связь». Вячеслав предполагал, что большая часть войск и учреждений была эвакуирована туда, а значит, у них должна быть связь, настойчиво повторил я. — Это не относится, — возразил дознаватель. — Я должен знать, — сказал я, медленно выходя из себя. — Пока не выясню, что с ними, разговор не имеет смысла. — Что ж, вы сами выбрали трудный путь, — поджав губы, кивнул дознаватель. — Не надо, прошу, — вздохнув, покачал я головой. Вам что, сложно связаться с командованием и спросить о судьбе одной семьи? Расположение, все сведения о противниках и тварях, которых встретил. Я дам вам это за простой телефонный звонок. Нет никакого командования, кроме нашего, естественно. И нет Зеленограда, как и Жуковского, Домодедова и других пригородов. Раздраженно отмахнулся дознаватель. Какими силами располагает? Стойте! Что значит нет Зеленограда? Ошарашенно спросил я. Это же целый город на возвышенности. Там должно быть... Не знаю, но все же должно быть хорошо. Не строй из себя невинность. Нет, значит, нет. Сигналы перестали поступать в первый же день, сразу после начала атак ментальных паразитов, а может, и вовсе с начала катастрофы, раздраженно бросил мужчина. Продолжим. Мне нужно прийти в себя, ответил я, схватившись за голову. Семья, друзья, девушка, большинство моих знакомых, дыхание перехватило. И я на секунду... Забыл обо всем происходящем. Знал, что может произойти. Видел, что творится вокруг, но до последнего надеялся, что мама выжила. «Руки!» — выкрикнул дознаватель. И я вдруг понял, что он смотрит на меня злыми, сузившимися до щелок глазами. «Черт, я же должен быть закован!» «Подожди!» — договорить я не успел. Сзади в плечо воткнулись две иглы и раздался треск. Тело выгнулось дугой, получив разряд но сознание не помутилось. Сквозь боль и унижение я почувствовал растущий гнев и вернул разряд охраннику. Тот коротко вскрикнул. Раздался грохот падающего тела. «Мутант!» Дознаватель вскочил с места, опрокинув стул и выхватил пистолет. Ему потребовалась всего секунда. Мне же было достаточно протянуть руку. «Я сказал, дайте прийти в себя!» В гневе крикнул я, поливая его потоком молний, расходящихся во все стороны. Сверкнула, и с искрами лопнула лампа на потолке. Несколько бумажек на металлическом столе вспыхнуло, запахло озоном и гарью. Дознаватель же бился в конвульсиях, пока стук двери за спиной не заставил меня прийти в себя. Не дожидаясь, пока меня изрешетят из автоматов, я прыгнул к дознавателю, схватил пистолет и, дотронувшись до стола, попробовал его опрокинуть, используя как баррикаду. Не сработало. Стальной стол оказался прикручен к торчащим из холодного кафельного пола штырям, но прикручен, не приварен. Телепорт на сантиметр в сторону, и стол повалился на бок, заслонив меня от бойцов, ввалившихся в помещение. «Оставьте меня в покое!» – крикнул я, едва сдерживая ярость, родившуюся из сознания собственной беспомощности. «Я ничего не мог сделать. Если они все погибли сразу после начала апокалипсиса, я никак не мог им помочь». Только оказаться вместе с ними. Но как? Как я могу? Двое спасены, остался один, послышался из коридора отчет одного из штурмовиков. Противник забаррикадировался в двенадцатой допросной. Ждем указаний. Сдавайся и немедленно отпусти заложника, крикнул мужчина, скрывающийся за штурмовым щитом. Нет у меня никаких заложников. Вы идиоты, хоть слышите, что вам говорят, взбесился я, осознавая всю абсурдность ситуации. Я за вас! «Я прошу только одного! Оставить меня в покое и дать выдохнуть!» «Принял!» — снова донеслось из коридора. Затем я услышал металлический глухой стук, и оперативники втянулись в коридор. Я уже понадеялся, что меня поняли правильно, но тут раздался шелестящий свист, и комнату начало быстро заполнять клубящимся газом. Я тупил почти секунду, хорошо хоть дыхание задержал, залез под пространство и выудил противогаз, крепившийся к спрятанной разгрузке. Ни запаха, ни цвета у газа не было, так что я прекрасно видел вход. Группа, очевидно, ждала, пока подействует газ, и готовилась к штурму, подарив, наконец, мне несколько минут покоя. Правда, вместо того, чтобы думать, хотелось взвыть, хватаясь за голову. На что я вообще рассчитывал? Что моих близких не заденет катастрофой? Что беда обойдет наш дом стороной? Глупо, наивно и совершенно по-детски» но я и в самом деле держался за эту мысль до последнего. А теперь что? Хотя, может, они что-то напутали? Может, просто сигнал не проходит из-за урагана? Или, если нам очень повезло, их не телепортировало? Вдруг они сейчас сидят возле огромного кратера, оставшегося после исчезновения Москвы, и гадают, откуда появилось новое море-озеро? Море в европейской части России. Пусть будет так. Пусть у них все будет хорошо. Черт, что мне делать теперь? «Что теперь делать?» Дверь распахнулась, и в помещении влетела новая граната. Я успел укрыться за столом и плотно зажмуриться, прикрыв лицо руками, но громыхнуло так, что перед глазами заплясали белые пятна, а в голове поднялся отвратительный писк. Комната закружилась, и я понял, что теряю ориентацию в пространстве. Прыгнуть в таком положении было невозможно, а в помещении уже ворвался штурмовой отряд. Я среагировал как мог. Активировал молнию, пройдясь по щитам, попытался уйти телепортом, но тут же живот взорвался букетом нестерпимой боли. Меня поливали огнем из автоматов, совершенно не щадя. И не расстреливая меня когда-то палачи Вячеслава, я бы сказал, что больней мне не было. Но нет, было. С меня сорвали маску противогаза. Но напоследок я лишь усмехнулся, показав средним пальцем, что думаю обо всех них. Когда я очнулся, Комната все еще оставалась в полумраке. Лампочку не заменили, но и отключать совсем не стали. С моей помощью допросная оказалась совершенно разрушена. Плитка потрескалась от взрыва гранат. В паре мест ее превратили в труху автоматные очереди. На полу чернели лужи запекшейся крови. Судя по виду, не только моей. Приподнявшись на локти, я взглянул на дверь. Закрыто. Вопрос. Заперта ли? Черт его знает и пока не тянет проверять. Уход под пространство во время отключки в очередной раз спас мне жизнь. Последнюю. А воскрешение позволило восстановить все параметры, кроме энергии. Но даже так, сейчас я куда сильнее, чем только появившись в штабе СВР. И кое-кто ответит мне за приятную встречу. Цель? Нет. Мелкая месть надзирателю и группе обозленных штурмовиков на цель, естественно, не тянула. Так, проходная задача. Потеряв желание добраться до Зеленограда, я все еще надеялся на лучшее, но теперь не знал, куда и зачем мне двигаться, но так или иначе должен был выбраться отсюда, сбежать, и по возможности не в одиночку. Дознаватель говорил обо мне как о мутанте. Значит, они уже осведомлены об одаренных, а раз так, должны держать их либо где-то в подвалах, либо в тюрьме, ну или в отдельных казармах. В общем, где-то неподалеку должны быть мои собратья по несчастью. Освободить и эвакуировать их – достаточный вред для местных и достаточная польза для человечества в целом. В первую очередь я достал из-под пространства обмундирование. Конечно, не полный набор, меня оставили вообще без одежды, а запасные ботинки я с собой не догадался таскать. Но нижнее белье и спортивные штаны для сна у меня нашлись. Поверх футболки сел спрятанный бронежилет с разгрузкой и полными подсумками магазинов. Пояс с саблей и сброс с гранатами. Я не собирался разносить базу выживших, но сдерживаться, если придется, больше не намерен. «Хватит!» Я пытался общаться с ними по-хорошему. «Поехали!» Сказал я, подходя к двери. Надавил на ручку, и тяжелая створка медленно отошла в сторону. Не заперто. Получив щель для обзора, я выглянул наружу, Слабо освещенный узкий коридор, и тут же увидел направляющихся ко мне охранников в полной боевой выкладке. «Да!» незаметно мимо них не пробраться. А раз так, я толкнул дверь, чтобы она распахнулась во всю ширину, а сам телепортировался за спину противникам. Они открыли огонь по пустому проему и тут же рухнули от разрядов. Времени раздевать их для того, чтобы забрать оружие и боеприпасы, не было, и я одним прикосновением телепортировал с них все обмундирование в свой инвентарь. Потом разберусь, что получил. А пока пусть тоже босиком по холодному полу побегают. Взвыла сирена, и, обернувшись, я успел заметить закрывающуюся решетку. Похоже, дежурному хватило мозгов не вступать в бой, а запечатать коридор и спрятаться в ожидании подкрепления. Жаль только, меня решетка не остановит, но и покидать помещение так быстро я не собирался. Меня допрашивали в двенадцатой, и далеко не последней комнате. Значит, остальные оказались заняты. Стоило об этом подумать, как одна из дверей распахнулась, и уже знакомый мне дознаватель появился в дверях. Я не стал разбираться, ударив по нему молнией уже второй раз за сегодня, если, конечно, со времени моей отключки прошло меньше суток. Подойдя, я распахнул дверь допросной и коротко заглянул внутрь. Один человек, прикованный к стулу, сгорбленный и несчастный. От души пнув под ребра дознавателя, я затащил его обратно в комнату, снял с пленника наручники и, скрутив служаке руки за спиной, повесил на них браслеты. Судя по ошаленному виду пленника, он такого поворота совершенно не ожидал. Истощенный парень, может, молодой мужчина, хипарь с длинными волосами до плеч и бородкой, смотрел на меня во все глаза, но я лишь приложил палец к губам. «Идем, нужно вытащить остальных», произнес я, похлопав надзирателя по карманам и протянув пленнику пистолет. «Нет, не, не надо!» Помотал тот в ответ, не притронувшись к оружию. «Как хочешь», — пожал я плечами, пряча пистолет вместе с кабурой в подпространство. «Ты давно здесь? Кого-нибудь видел? Дорогу назад знаешь?» «Что? Нет, я...» — замешкался мужчина, и я понял, что слишком много от него требую. Похоже, пленнику пришлось нелегко. Вид у него был, как у Христа перед распятием. «Успокойся, я помогу тебе выбраться. Нужно только подкопить сил» сказал я, возвращаясь к двери. Охранники так и валялись в коридоре. Может, я переборщил с шоком? Ну и черт с ними, отдохнут от службы. Сейчас важнее двигаться. «Оставайся здесь, я проверю другие камеры и вернусь», сказал я и, не дожидаясь ответа, переместился к следующей двери. Заперто? Не беда. Точный телепорт и массивная дверь оказывается вне проема, с грохотом упав на пол. Заглянув внутрь, я чуть не поймал шальную пулю. Похоже, здешний тюремщик решил не проверять, что происходит, а отсидеться в безопасности до появления подкрепления. «Отдай пленника, и можешь сидеть хоть до посинения!» — крикнул я, вспоминая, что из гранат было в подсумках охранников. «Дымовые или усыпляющие? Сто Знать бы еще, как они выглядят. Я на глаз мог отличить только боевые от нелетальных, но противник об этом, к счастью, не знает». Вытащив первый попавшийся тубус, Я кинул его в комнату, не выдергивая чеки, и тут же телепортировался в угол помещения. Реакция дознавателя была предсказуема. Он скукожился под столом, зажав глаза и уши, готовясь к взрыву, и при этом пытаясь контролировать вход. Там его моя молния и достала. Мужчина дернулся от разряда, ударившись головой о столешницу, но вряд ли почувствовал набитую шишку на фоне остальной боли. «Как вы?» Спросил я у женщины лет 40 с серыми спутанными волосами. Она улыбнулась, и я впервые подумал, что, возможно, освобождать всех подряд – не лучшая идея. Безумная кровожадная улыбка и пронзительный жаждущий взгляд заставили меня отшатнуться, но браслеты наручников уже поменяли владельца. «Господа пришли!» Прошипела она, и только спустя секунду я понял, что сказано это было не на русском. Понял? и тут же ударил по пленнице молнией. «Нет, освобождать одержимых и иномирцев я не стану. Я здесь не для этого». Вот только взвизгнув, женщина отпрыгнула в сторону и, оскалив клыки, бросилась в коридор. Мгновение, и снаружи застрекотали длинные очереди. Крепкий мат и короткие команды. Я услышал стук множества ботинок по кафелю и приготовился к новой схватке не на жизнь, а на смерть. Отдавать свой шанс на спасение без боя я не собирался. Они сами нарвались на неприятности, показав своим отношениям всю суть грубой силы. Я вставил гранату в подствольник, как научила Ольга, и приготовился дать отпор. «Отставить!» – донеслось из динамиков. «Штурмовому отряду отойти!»